Глава 23 В замок Гаргулей мы вернулись, когда уже рассвело. Возвращаться пришлось пешком. К тому же с нами были двое раненых, которые не могли идти сами. Их пришлось левитировать всю дорогу. И если пострадавшего милита два его товарища подхватывали магией по очереди, то Колта Бенсон левитировал сам всю дорогу. Откуда он черпал на это силы, я не знала. «Мне их едва хватило, чтобы дойти, и то Мелисе иногда приходилось мне помогать. На границе с мертвыми землями нас встретил отряд милиты, а у выхода из леса ждал экипаж. Своего раненого они забрали в город, а Колта доставили в замок. О нем предстояло позаботиться нашему лекарю. Меня отец с коротким распоряжением отправил в комнату, и я не стала спорить. После всего пережитого... Мне было откровенно наплевать на разбирательство из-за запрещенной книги. У себя я прошла прямиком к кровати, скинув на ходу теплое пальто и бросив его на кресло. В постель забралась прямо в одежде, легла поверх одеяла и вырубилась на несколько часов. Проснулась от того, что через узкое окно солнце светило мне прямо в глаза. Первая мысль, посетившая голову, была о Ламберте, добрался ли он до замка, В том, что парившим над нами драконом был он, я не сомневалась. Однако, быстро переодевшись и выскользнув из комнаты, я первым делом поднялась на этаж выше, чтобы проведать отца. Тот, к моему удивлению, не стал задерживаться в постели. Я обнаружила его уже полностью одетым. Он стоял у кровати, одной рукой держась за ее спинку, и пытался приноровиться к ходьбе с тростью, но пока у него плохо получалось. «Ну и куда ты так спешишь?» — сукоризной спросила я, подходя ближе. «Ты только что едва не потерял ногу, тебе надо лежать». «Нет у меня времени лежать, во всяком случае сейчас». Хмуро буркнул Колт, но хотя бы сел, тяжело выдохнув. Его пострадавшая нога не гнулась, и, судя по тому, как натянулась ткань штанины, увеличилась в размере. Вероятно, на нее наложили что-то вроде гипса, и наступать на нее отец не мог. «Тут не трость нужна, а костыли», — заметила я, за что получила еще один хмурый взгляд. Впрочем, у него были причины злиться на меня, и я пришла сюда еще и для того, чтобы все-таки выпросить шанс кое-что объяснить. Послушай, насчет той книги, начала я и осеклась, ожидая, что он перебьет, не даст сказать. Но Колд только снова посмотрел на меня, на этот раз выжидающий. Его ладони лежали на ручке трости, а сам он так и сидел на краю кровати с неестественно прямой ногой. Я лишь хотела помочь Редеку. Продолжила я, решив сразу сказать главное. «Найти какое-нибудь заклинание или ритуал, чтобы вытащить из него эту гадость». «Это может сделать только некромант», — сдержанно напомнил отец. «Опытный некромант». «Или одаренный, тихо возразила я, обняв саму себя. «А у меня, вроде как, способности к этому». Я ждала взрыва негодования хотя бы после этих слов — но то ли отец слишком устал, чтобы орать на меня, то ли просто очень хорошо держал себя в руках. «Я впервые услышала этот ваш шепот еще в туннеле», — продолжила я, пользуясь тем, что меня по-прежнему слушают. И в замке тоже его слышала. Потом ко мне стали являться призраки, и я какое-то время не понимала, что происходит. Я пыталась разобраться. Они отвели меня в тайную комнату в подземном лабиринте, где у директора Акнора был кабинет. Они же показали, как открыть проход, когда ты сменил ключ. Они пытались рассказать о том, что с ними произошло. Книгу я взяла в том кабинете. Хотела научиться упокаивать мертвецов без негативных для себя последствий. Потому что после первого столкновения с ними едва не сыграла в ящик. Меня Ламберт спас. Поверь, я не вижу в смерти никакого очарования. Не испытываю желания убивать людей, чтобы превращать их в солдат мертвой армии. «Ведь не все некроманты сходили с ума и превращались в маньяков, правда?» Он проигнорировал вопрос, да уже и не смотрел на меня, лишь отрешенно пялился в какую-то точку в пространстве. «Пап, скажи что-нибудь», — тихо попросила я. «Я все думал, как ты открыла шкаф с альбомами. Решил, что просто забыл его запереть». Это было не совсем то, что я ожидала услышать. И, судя по взгляду, который бросил на меня Колт, Он это понимал. Похлопав по кровати, рядом с собой велел. «Иди сюда». Я послушно подошла и села на самый краешек, зажав ладони между коленями, чтобы он не заметил, как дрожат мои руки. «Я ненавижу некромантию и некромантов всем своим существом», — сухо начал отец. «Они забрали почти все, что у меня было. Дом, семью, друзей, мою молодость. Они забрали даже то, что могло бы быть». «Недолгое время, отведенное твоей матери, я по большей части потратил на войну с ними. Я не позволю этому забрать еще и тебя». У меня по спине пробежали мурашки от его слов. Я с трудом сглотнула, не понимая, к чему он ведет. «Но спорить с судьбой — штука бесполезная», — продолжил Колт. «А к чему приведет путь, на который она нас толкает, никогда не угадаешь». Я не могу игнорировать тот факт, что если бы не та война, я бы и вовсе никогда не встретил Лёлю, а ты не появилась бы на свет. Если судьбе было угодно наделить мою дочь способностями к некромантии, что ж, у меня есть только два варианта. Или отказаться от тебя, или попытаться это как-то принять. — И что ты выберешь? — осторожно поинтересовалась я, поскольку он снова замолчал. Колд повернулся ко мне и слабо улыбнулся. «Я уже сказал, не позволю этому забрать у меня еще и тебя. Возможно, однажды что-то снова встанет между нами, но не это и не сейчас. Я люблю тебя, Ника. Люблю тебя всю, с твоим взрывным характером и непоседливой натурой, с ошибками и недомолвками, с любовью к драконам и с сомнительным, на мой взгляд, даром, Надеюсь, когда-нибудь ты тоже сможешь принять меня со всеми моими достоинствами и недостатками. Смеешься, что ли?» — нервно отозвалась я, расплываясь в глупой улыбке. «Да я любила тебя, даже когда не знала, кто ты, как выглядишь и как тебя зовут. Любила саму мысль об отце. Но время шло, а ты не появлялся, вот я и злилась. Думала, ты просто забил на меня». Его улыбка стала шире, и Колд... Обнял меня за плечи, прижимая к себе, даже коротко поцеловал в макушку. Я определенно могла бы просидеть так и дольше. Но шум за окнами привлёк наше внимание. Снова стучали копыта, грохотали повозки. Кто-то что-то выкрикивал. Даже в день приезда драконов было тише. Отец заметно встревожился, но быстро подойти к окну не мог, поэтому я вскочила и подбежала к нему сама. Увидела экипаж с буквой «А» на дверце. «С десяток всадников, подозрительно похожих на драконью охрану, и милитов». «Чёрт!» «Что там?» — поинтересовался Колд. «Ардем, Эфер, их стражи и милиты до да кучи». Я обернулась и испуганно посмотрела на него. «Думаю, они по мою душу». Блик, наверное, уже настучал ректору, а тот вызвал подмогу. Колд вздохнул, но на его лице и не заметил особого испуга, что вселило надежду в меня». Он поманил меня к себе и попросил «Помоги-ка». Опираясь одной рукой на мои плечи, а другой на трость, он встал и нарочито-бодро предложил «Что ж, пойдем разбираться». Заметив, что я все равно почти в панике, он заверил «Ника, как бы там ни было, знай, я не отдам тебя им. Я никому тебя не отдам. Пусть забирают замок, должность, что угодно. Ты останешься со мной, и мы не пропадем, поверь». Мне очень хотелось в это верить. Мы снова сошлись в главном холле. То ли это все таки традиция такая, то ли лорд и эфер опасались проходить в замок дальше, не убедившись в силе своих позиций. На этот раз первым гостей встретил ректор. Только он подошел к ним ближе, чем ранний колт. Впечатляло количество охраны. За спинами драконов толпилось не менее десяти человек личной стражи и пятеро милитов. Бедный Бенсон оказался среди них, когда он только отдыхает. Интересно, эта должность обязывает его быть здесь или он использует любую возможность увидеть милису Лорд Ардем, Эфер Орлан и ректор Рабан о чем то тихо переговаривались, когда в холле появились мы трое. По пути к нам с отцом присоединилась милиса За нашими спинами выстроились несколько человек из замковой стражи, что едва ли соответствовало протоколу. Зато… Ни одного любопытствующего студента видно не было. То ли все честно сидели на занятиях, то ли по распоряжению Колта стражи их сюда не пустила. «Лорд Ардем? Афер громко поприветствовал Колт. Он остановился примерно на том же месте, что и в прошлый раз, и сразу убрал руку с моих плеч, опираясь теперь только на трость. Мы с и встали по обе стороны от него. Не знаю, как у нее, а у меня дрожали колени, и сердце норовило выскочить из груди. Директор Колд приторно улыбнулся Ардем. Рад видеть вас так скоро. Отчасти. предпочел бы другой повод для нашей новой встречи. Что же привело вас в мой замок? Что вас так расстраивает? Спокойно поинтересовался Колд. Думаю, вы прекрасно понимаете, что именно, заявил Майнер Рабан, разворачиваясь к нам. — Я пригласил лорда Ардема, чтобы призвать вас к благоразумию. — Я решительно не понимаю, о чем речь, господа. — О вашей дочери, — вступил Эфер урланд сфокусировав взгляд на мне. — Я изо всех сил постаралась выглядеть так же спокойно и уверенно, как отец. — Ее стоит передать милитам в связи с обвинением в неркромантии. — Боюсь, вы очень торопитесь, Эфер, — отозвался Колт. Накануне поздно вечером мне действительно донесли, что Вера... Э, Веронику поймали с запрещенной книгой, но расследование еще не проведено. Руководство Академии имеет право сначала разобраться в ситуации самостоятельно и только потом привлекать милитов. Пока же непонятно, что там за книга, как она оказалась у Ники, что она с ней делала и кто на самом деле ее спрятал. «Все, что у меня есть сейчас, — это заявление профессора Блик, у которой, насколько мне известно, есть основания предвзято относиться к моей дочери». «Вы тоже пристрастны, Колт», — заметил ректор, «поэтому не можете проводить расследование». «Его можете провести вы. Я не буду возражать. Для меня попытка вашей дочери сбежать является достаточным свидетельством вины». Во всяком случае, достаточным основанием, чтобы передать дело милиции. Я мысленно выругалась. И как он только узнал, ведь его здесь даже не было. «Моя дочь не пыталась сбежать», — спокойно возразил Колт, даже глазом не моргнув. «И ее похитил некромант, который, как оказалось, скрывался среди студентов Академии. Этой ночью нам пришлось ее вызволять. Капитан Бенсон может подтвердить». Драконы, как по команде, обернулись к Бенсону, который стоял впереди всех остальных силовиков, но все же позади высоких гостей и чуть в стороне. «Да, это так», — лаконично ответил он. «Некромант прятался среди ваших студентов, Колт?» Нарочито разочарованно удивился Ардом. «И вы его не вычислили? Теряете хватку?» «Если мне будет позволено, лорд Ардем...» заговорил Бенсон прежде, чем кто-либо еще успел ответить, и посмотрел на высокопоставленных драконов без какого-либо намека на трепет. «Наше общее расследование было весьма осложнено подлогом, который совершил ваш родственник Патрик Рабан, прежний лорд Ардем. Десять лет назад он вел здесь расследование, скрыл немало фактов, переиначил другие и ограничил доступ даже к этим отчетам» из-за чего мы долго действовали вслепую, а потом и вовсе шли по ложному следу». Ардам недовольно поджал губы, но промолчал, а Колт едва заметно улыбнулся. «Тем не менее, — перехватил инициативу Эфер, против вашей дочери выдвинуто серьезное обвинение. Она должна пойти с нами». Я заметила, как пальцы отца крепче сжались вокруг рукояти трости, и на мгновение мне показалось, что кожа его кисти чуть потемнела. Эферурлан. мы все прекрасно понимаем, что на самом деле здесь происходит». Голос Колта стал чуть реще, «Поэтому давайте называть вещи своими именами. Прежний лорд Ардем, Патрик Рабан, был крайне расположен ко мне. Это ни для кого не секрет. Теперь его не стало, и ветер переменился. Милость драконов вообще штука непостоянная, поэтому я всегда знал, что это может случиться». Я не буду сопротивляться. Хотите обратно этот замок, берите. Хотите управлять Академией на здоровье. Только оставьте в покое мою семью. Дайте нам уйти, и все решится тихо и мирно». «Директор Колт, вы вольны идти, куда захотите?» хмыкнул лорд Ардем. «Если устали от этой должности и этого места, я с удовольствием приму вашу отставку. Но ваша дочь пойдет с нами. Или никто...» из вашей проклятой семейки не выйдет из замка живым». Я видела, как Бенсон вздрогнул на этих словах. Его взгляд испуганно метнулся к Мелиссе, потом устремился на Ардема. «Я прошу прощения, милорд, но так не делается». «Делается, когда речь идет о гнезде некромантов, которые оказывают сопротивление», — недовольно возразил тот. «У вас нет оснований так считать». «Дайте мне провести дознание, я могу сделать это прямо здесь. Девушку не обязательно куда-то везти». «Капитан Бенсон, вы забываетесь», — тихо, но внушительно произнёс Эфер, «Ваше дело — ждать распоряжений хозяина земель». Бенсон шагнул вперёд и встал так, чтобы Ардем уже не мог его игнорировать. Повернулся к лорду. Он пока ещё не стоял с нами, но давал понять, что больше не с ними. «Моё дело!» «Служить закону», — отчеканил он. «А то, о чем говорите вы, ему не соответствует. Это земли Ардема, капитан. И я здесь закон. Если вы думаете, что вам уже нечего терять, то хочу напомнить, что никогда не поздно стать лейтенантом или вовсе рядовым». На Бенсона его слова не произвели впечатления, а вот остальные милиты выглядели растерянно и немного испуганно. Они явно не понимали, как вести себя в такой ситуации. Милиты не поддержат ваши действия», — заявил Бенсон, давая своим людям знак выйти из свиты драконов. «Мы справимся и без вас», — заверил Эфер, кивнув на жаждущую приказа стражу. «И лучше не стойте у нас на пути. Измена — это очень плохое обвинение». Ладони Бенсона сжались в кулаки, Теперь он велел подчиненным отойти в сторону, но сам не двинулся с места. Только сейчас я поняла, что он стоит на одной линии с Мелиссой. Капитан защищал ее, а не закон. «Ардем, Урлан, отдумайтесь!» — с тихой угрозой произнёс Колт. «В содружестве пролито уже слишком много крови. Мы не можем позволить себе пускать ее просто так!» «Я делаю то, что должен», — отозвался Ардем. «Защищаю свои земли от некромантии!» Рука отца на ручке трости снова сжалась и потемнела. Ногти на пару секунд превратились в длинные когти. Он то ли пытался обернуться, но не мог, то ли из последних сил сдерживался. «Если кто-нибудь из вас сделает шаг вперед, еще не повышая голоса, произнес Колт, вы все умрете. Вы нам угрожаете?» усмехнулся Ефер. «Одного этого достаточно, чтобы не оставлять вас в живых» и он сделал знак рукой, отдавая приказ, которого так ждала их стража. Стоявшие позади драконы-воины уверенно двинулись на нас. Бенсон же, наоборот, сделал шаг назад, наконец вставая с нами. Я почувствовал, как за спиной напряглась стража замка. Услышала, как вдохнула и задержала дыхание милиса и как резко выдохнул отец, наверняка мысленно ставя точку в попытках договориться словами. От столкновения... Нас отделяли считанные секунды, и я уже была готова закричать, чтобы это остановить и пойти с проклятыми драконами добровольно, лишь бы они не трогали остальных, но не успела. Огонь взметнулся посреди холла, тонкой длинной линии, разделив его пополам, преградив путь драконьей стражи и заставляя ее отступить обратно к тем, кто отдавал приказы. Яростное пламя поднялось почти до самого потолка — Обдал жаром даже нас, хотя мы стояли дальше, заставило Бенсона попятиться сильнее, поскольку он оказался к огню ближе всех. А потом оно также внезапно погасло, растворившись в воздухе и не оставив после себя даже намека на дым. «На вашем месте, господа, я бы серьезнее относился к предупреждениям хозяина замка», — раздался со стороны центральной лестницы хорошо знакомый мне голос. Я обернулась, едва не захлебнувшись, в волне радостного облегчения, накатившей на меня, но следом за ней пришла парализующая тревога. Ламберт неторопливо спустился по ступенькам и также размеренно зашагал к нам. Смотрел он в основном на драконов, но, проходя мимо, успел улыбнуться мне. На нем, как обычно, были черные брюки и белая рубашка. Волосы аккуратно зачесаны назад и повязаны тонкой лентой. Удивило меня только то, что он не стал надевать пиджак и закатал рукава рубашки до да локтя. Обычно на людях он так не появлялся. Выйдя вперед, он сделал еще несколько шагов, приближаясь к замерзшей драконьей страже, и велел «Шаг назад, господа!». Те не шелохнулись. Некоторые лишь неуверенно оглянулись на Эфера и лорда Ардема. Ламберт поднял руки, слегка разведя их в стороны, и прямо у ног стражников... Заклубились огненные вихри, угрожая вновь подняться вверх пепеляющей огненной стеной. Тут уж инстинкт взял свое, и приказ был выполнен. Только теперь я сообразила, что не так. Полгода назад даже небольшой огненный шарик заставлял проявиться браслеты на запястьях Ламберта. А попытка закрутить огненный вихрь причиняла ему такую боль, что он терял концентрацию. Сейчас же... Опасная магия творилась им довольно легко, ничто не мешало, и даже не пыталась. «Браслеты!» — ухнул дядя Ламберта, сообразив то же, что и я. «Где они? Их больше нет!» — торжественно объявил Ламберт, для верности подняв руки повыше, чтобы все могли рассмотреть. «Но это невозможно!» — возразил лорд Ардем. Голос его прозвучал испуганно и немного растерянно. Ламберт опустил руки. Возможно! «Моё наказание снято, ибо я оправдан». «Кем?» «Великим огнем! Я не видела его лица, но по голосу слышала, что он улыбается. А ведь когда-то Ламберт упоминал, что Великий Огонь может его оправдать и снять с него наказание. Только тогда он был уверен, что это всего лишь миф. «Этой ночью я оказался заперт в горящем здании», — пояснил он. «Огонь был повсюду, я чувствовал его жар». У меня не было шансов выбраться, не было шансов выжить. Оставалось только позволить огню забрать меня. Не худшая смерть для дракона, правда? Но он не стал отнимать мою жизнь. Пламя меня не тронуло. Великий огонь лишь заглянул в меня и вынес собственный вердикт. Я не убивал отца и ни в чем не виноват перед родом. Он это подтвердил. Эфир скользнул по Ламберту недовольным взглядом и выжидающе посмотрел на дядю, но тот потрясенно молчал. — Поэтому, мой дорогой родственник, — продолжил тем временем Ламберт, — ты больше не лорд Ардем и не глава рода. Я — единственный сын Патрика Рабана и лорд Ардем по праву рождения. — Так... Э, так нельзя, — отозвался тот. — Разве? Это великий огонь, дядя. «С ним не спорят. Он значит больше, чем мнение всех старших членов рода. А если хочешь с ним поспорить, возможно, тебе стоит самому пройти аналогичные испытания, чтобы Великий Огонь проверил чистоту твоих деяний и помыслов». Дядя Ламберта лишь опустил взгляд, отрицательно качнул головой, после чего выразительно поклонился и отошел назад. «Что ж, с этим разобрались». Прекрасно, хмыкнул Ламберт, а теперь я попрошу вас всех покинуть замок Гаргулей и больше не досаждать ни его хозяину, ни его семье. Тебя, Майнер, это тоже касается. Я отменяю распоряжение о твоем назначении ректором. Не слишком ли много на себя берете, молодой человек? Кажется, Фер не собирался сдаваться. Указывать мне вы не вправе. Будь выход трижды. Лорд Ардем, эта девушка совершила преступление, а ее отец угрожал нам. Они должны ответить за это. Во-первых, я так понимаю, никто еще не доказал, что книга принадлежит Нике, равно как и то, что она практиковала некромантию. Во-вторых, всякий имеет право защищать свой дом и свою семью. В рамках закона, повысил голос Эфер, а закон запрещает. Это земли Ардема резко перебил Ламберт, повторяя слова дяди. «И я здесь закон!» Он по-прежнему стоял к нам спиной, поэтому никто из нас не видел его лица, но с ним явно что-то произошло, потому что все драконы, включая стражу, разом испуганно дернулись и отпрянули, а некоторые даже попятились. Майнер-рабан так и вовсе куда-то исчез. Видимо, уже выполнял распоряжение главы рода. Дядя Ламберта стоял, смиренно опустив голову. Если его душа и жаждала реванша, то он старался этого не показать. Зато Эфир посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью, безмолвно обещая однажды, очень скоро, поквитаться с ним. «Я хочу, чтобы вы все запомнили», — продолжил Ламберт. «Этот замок и семья Колт отныне под моим личным покровительством. Любую попытку вторжения я буду считать личным оскорблением и вызовом всему роду. «Осудить Нику или кого-то из ее родных отныне имею право только я». «На каком основании, интересно?» — фыркнул Эфер. «На том основании, что она моя будущая жена, а ее отец, соответственно, мой будущий тесть, что делает их частью рода Рабанов. Будущей частью рода». И тут у меня снова едва не отвалилась челюсть. «Нормальное такое заявление». Что-то я не припомню, чтобы мне делали предложение. Однако я промолчала, не без удовольствия наблюдая, как драконы уходят. Когда последний покинул холл и во дворе вновь послышался топот копыт и скрип колес экипажа, Бенсон дал знак своим людям, и те тоже направились к выходу. Что ж, полагая, учитывая все сказанное, наше присутствие здесь тоже более неуместно. Доброго дня, лорд Ардем. Он поклонился Ламберту, повернулся к нам и отвесил еще один более скромный поклон отцу. «Директор Колт, скорейшего вам выздоровления!» «Благодарю». Бенсон кивнул на прощание мне, после чего повернулся к Мелисе. Несколько секунд они просто молча смотрели друг на друга, словно снова общались без слов. Потом Бенсон быстро поклонился еще раз, развернулся и стремительно вышел, Амелиса судорожно вздохнула. Ну, ты даешь, улыбнулся отец, когда Ламберт подошел к нам. Чисто Бэтмен. Тот непонимающе нахмурился и пожал плечами. Я не понимаю, что это значит. Я тоже. Но Ника говорит, что это комплимент. Ламберт перевел взгляд на меня и тоже улыбнулся, но я не ответила ему взаимностью. Наоборот, насупилась. И недовольно скрестила руки на груди. «Они все равно вернутся», — мрачно предрекла милиса «Рано или поздно дождутся момента». «Посмотрим, рискнут ли», — самоуверенно заявил Ламберт. «В этом мире опасно быть способным к обороту горгульей, но способный к обороту дракон может быть лишь источником опасности». Колт, понимающе кивнул, посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Ламберта. «Так, когда планируете свадьбу?» «Никогда», — первая ответила я, ни на кого не глядя. «Никакой свадьбы не будет», — он пошутил. Не давая никому шанса меня остановить, я развернулась и торопливо пошла прочь.